У нас сложилась следующая картина. некто, не будучи абсолютно уверен в прочности коммунистического режима, а может быть и по иным соображениям, начал готовить почву для для своего возвращения во власть. С этой целью им были созданы резервные центры управления, расположенные либо около крупных городов, либо около больших лагерей. Эти центры являлись совершенно обособленными, со своими складами снабжения и структурой управления. При необходимости открывали сворота лагерей, куда завозили оружие и снаряжение. И уже через несколько часов получалась полнока rowная стрелковая дивизия, не очень хорошо обученная, но зато спаянная единой целью отомстить властям. Надо полагать, что базы около крупных городов имели перед собой похожие задачи. На август это выглядит фантастикой. А корпус Петровского, он что тоже из этого разряда экселенс. Там большая часть вчерашних заключённых, их даже не успели переодеть, зато вооружить смогли. Адмирал поднял перед собой руки. Сдаюсь, уведили. Это всё? Нет. Где это в конце 30-х годов, а руководство проектом перешло непосредственно Сталину лично. У нас нет таких данных, но то, что он в курсе всего, несомненно. Были предприняты беспрецедентные меры по засекречиванию всего и вся. Мимо него это точно пройти не могло. Строительство резко ускорилось. И масштабы его возросли многократно. Видимо, тогда и отстранили от власти истинного инициатора всего этого проекта. Его люди, стоявшие у руля, были сняты со своих постов и репрессированы. А как же уцелел этот ваш его, как его? Но он уже сидел к этому времени. Да и к руководству никогда не относился. Так мелкая сошка. иными словами мы имеем на всей территории СССР полностью автономную с большими запасами снаряжения и вооружения управленческую структуру способную в кратчайший срок развернуть вполне боеспособные части так полковник так экселенс отчего же это не произошло до сих пор «А вы уверены, господин адмирал, что это не произойдет завтра?» «Да и, кроме того, пример корпуса Петровского доказывает как раз обратное». «Хорошо». «Канарис потер ладонями виски». «Ну, а что придумали вы?» «По нашим данным, как раз в том районе, где я сейчас и нахожусь, имеется один из таких центров управления». Ён относительно недавно закончен и полностью укомплектован. Вы пробовали его отыскать? Да? Про результаты я не спрашиваю. Я поставил перед собой такую задачу, экселенс. В район предполагаемого места нахождения центра вытеснили разбитую часть Красной армии. Мы установили там своеобразный фильтр. Вглубь леса пропускают всех. А вот оттуда нами выпущено только несколько групп, которые окруженцы направили за линию фронта. Зачем? Им нечего есть, не хватает оружия и снаряжения. Они просят помощи у своего командования. Сколько их там? Разбитый артполк и остатки тыловых частей. Всего около 400 человек. Но постоянно подходят одиночные бойцы и даже небольшие подразделения. Не опасайтесь их прорыва. В оцеплении задействовано около полутора тысяч человек: танковый батальон и артиллерийский полк. На близлежащем аэродроме базируется эскадрилья штурмовиков. Мы можем размазать их по земле за час. Не слишком ли? 4 ста не добитых русских и такие силы. Но ну, батальон не полного состава и так отведён в тыл на отдых и пополнение. А штурмовики вылетают с аэродрома по своим целям. Артполк тоже пополняет отличный состав и располагается в казармах на станции. Так что фактически службу несут только солдаты охранного батальона. Их около 500 человек. Все прочие силы будут привлечены только в случае необходимости. Хм. А я уж думал, что у командования приступ неизлечимой щедрости. Нам просто не нужно так много войск сразу. Достаточно иметь возможность их использовать в случае необходимости. Ну, хорошо, старина. Ваши дальнейшие планы? Учитывая наличие своих солдат в непосредственной близости от источника снабжения, и русские могут пойти на то, чтобы организовать на их базе более боеспособную часть, нежели тот сброд, который там сейчас находится. Но ну, а нам-то это зачем? Я предвижу два варианта развития событий, эксцеленс. Либо русские пришлют туда группу которая возьмёт на себя эту миссию либо на связь с окруженцами выйдут те, кто осуществляет надзор за сохранностью запасов и работоспособностью центра управления. Эти люди не могут быть слишком далеко от баз. Наверняка они живут среди местного населения, маскируясь под обычных крестьян. Допустим, Кивен Уонарис. Вышли они на связь. И что дальше? Нам надо вскрыть систему управления и принципы расположения складов. Я полагаю, что независимо от места нахождения этих центров, их создавали по некоему единому образцу. Вскрыв один такой центр, мы поймём, по каким признакам можно найти остальные. Заманчиво. А почему вы думаете, что русские клюнут на эту вашу приманку? Мало ли у них сейчас солдат бродит по нашим тылам. Почему они должны спасать именно этих? В окружение попал ещё и особый отдел стрелковой дивизии в полном составе и часть командования дивизии. Вот их-то и постараются спасти в первую очередь. Мм. Спорное утверждение. 3 дня назад русские выбросили в этот район разведгруппу. И что? Мало ли кого и куда они выбрасывают? В состав группы входили два радиста, обычно хватает и одного. И вы полагаете, что второй радист шёл на связь с окруженцами? Уверен в этом, господин адмирал? Так, так, так. Канарис задумчиво потёр переносицу. Допустим, он устал из-за столика и подойдя к Сеефоу открыл дверцу, достал оттуда папку и прочитал лежащий в ней документ. Скажите мне, старина, а что там необычного есть у этих ваших особьств? Что за груз они так спешат вынести через линию фронта? Мы не знаем, экселенс. Сведения крайне противоречивы. М-м, да? Ну что ж, здесь я могу вам помочь. Ознакомьтесь вот с этим. И адмирал передал к ранцу листок бумаги. Прочитав донесение, полковник поднял глаза на Канариса. Но я не располагал такими сведениями, экселенс. Имею располагаю я. Надеюсь, вам этого достаточно, полковник. Так точно, достаточно. Вы впредь будете незамедлительно получать всю необходимую для успешной работы информацию. Далее. Командование Бранденбург 800 окажет всю необходимую помощь в решении ваших задач. Где находится этот монастырь? Вот здесь, господин адмирал. Гранц указал точку на карте. Так, дорог тут немного. А вот и его снимки. Полкотник достал из папки несколько снимков. Странно. На них купола выглядят чёрными. Это действительно так? Вероятно, господин адмирал игра света. М да? Ну что же, сыграем и мы. Операции по захвату Центра Управления и Складов присваиваться на именование «Черные купола». Вашей задачей, полковник, является также и захват тех секретных документов, которыми располагают русские. Вопросы есть? Нет, экселленс. Полагаю, что такого специалиста, как вы... спрашивать о наличии агентуры в рядах окруженцев не требуется всегда экселенц такие люди у меня есть причём достаточно приближённые к их руководству конец первой книги читал сергей вареонов специально для трекера аудиокниг hobku.ru